Наконец выглянул Луна. Ваундер пригнулся еще ниже, прячась за пахнущими глиной кустами, и выглянул. Машина Ларстома стояла сразу за поворотом на Фюледален. Около машины никого не было. Ваундер начал вглядываться в темноту. Но тут Луна снова исчезла, и стало совершенно темно. Ваундер попытался оценить ситуацию. Скорее всего, Ларстома в машине нет. Как он рассуждает? Он знает, что Валендер его преследует. Он осторожен поэтому на всякий случай полагает, что Валандер вооружен. Почти наверняка он догадался, что Валандеру не удалось ни с кем связаться, поскольку никто на место не прибыл. Значит, кроме них двоих здесь никого нет. Два вооруженных человека. Слава богу, Ларстом не подозревает, что его единственное оружие — кусок сломанной доски. Что предпринять? Ждать рассвета? Пытаться остановить машину? А потом оцепить весь Фюледайн, всю северо-восточную границу истотской коммуны, вызвать кинологов? За это время Ларстом будет уже далеко. Валандер ни на секунду не преуменьшал его способность уходить от преследования. Он лихорадочно искал, выход которого не было, ни на секунду не прекращая вслушиваться в темноту, но не слышал ни единого звука, кроме шелеста листьев на ветру. Несколько раз ему казалось, что Ластом совсем рядом, за его спиной, с поднятым пистолетом, с тем самым, который он недавно направил ему в лоб. Валандер так и не слышал, Никакого выстрела. Только почувствовал резкую боль в щеке. Пистолет был с глушителем. Он все время старался понять, как рассуждает Ларстом. Совершенно очевидно, что основной его план провалился. К тому же количество черных ходов и потайных дверей ограничено. Ясно, что Ларстом, как и он сам, выведен из равновесия. Оставаться в машине с точки зрения Ларстома было бы равносильно самоубийству. Значит, надо только решить, держится он где-то поблизости или уходит все дальше». «Он также ничего не видит, как и я», — успокоил себя Валандер. «Он не может видеть больше. Ему мешает та же самая туча, что и мне». Пользуясь тем, что луна в очередной раз скрылась за тучами, он перебежал, пригибаясь дорогу, и упал за кусты на той стороне. Теперь машина Ларстома была от него не дальше, чем в двадцати метрах. Валандер прислушался. Убедился, что не потерял свою доску. И тут он услышал звук. Хруст ветки. «Чуть впереди и...» — наискось. Он сжался в кусты. Потом хрустнула еще раз. На этот раз слабее. Ларстом уходил. Значит, он выжидал, что я предприму. Теперь сам зашевелился. Если бы Валандер не пересек дорогу, он не услышал бы ничего. «У меня преимущество», — подумал он. «Я тебя слышу, а ты не знаешь, что я совсем близко». Раздался тихий мягкий удар. Тот, по-видимому, наткнулся в темноте на дерево. Судя по всему, Ларстом удалялся. Валандер выбрался из кустов и, пригибаясь, пошел вдоль дороги, После каждого пятого шага он заставлял себя остановиться и прислушаться. Дорога шла вниз. Где-то слева, — вспомнил он, — должна быть речушка. То ли Фюлеон, то ли Ньюброн, точно он не знал. Пройдя, по его расчетам метров пятьдесят, он опять остановился. Где-то совсем рядом крикнула ночная птица. Он ждал больше пяти минут, но ничего не было слышно. Что это значит? Ларс нам остановился? Или он движется теперь... Так быстро, что расстояние уже слишком велико, чтобы что-то услышать. Ему вновь стало очень страшно. Может быть, он ошибся? Может быть, ластом ломал ветки намеренно, чтобы выманить его на себя? Сердце колотилось невыносимо. Человек с пистолетом мог казаться совсем рядом. Он посмотрел на небо. Сейчас луна выйдет из-за туч. Он сообразил, что нельзя оставаться там, где он стоит. Если Ларстом и в самом деле выманивал его, тогда он где-то совсем рядом и следит за дорогой. Валандер в два прыжка вновь пересек шоссе и взбежал на пригорок. Присел за деревом и стал ждать. Наконец из разрыва в тучах выкатилась луна, и все вокруг осветилось призрачным голубоватым светом. Ваундер попытался разглядеть из своего укрытия край шоссе, но не смог. Придорожные кусты стали реже. Впереди виднелся длинный холм, на вершине которого стояло одинокое дерево. Луна снова скрылась за тучами. Ваундер вспомнил дерево в национальном парке. Убийца использовал его как прикрытие. Тогда он был неизвестен. Убийца без лица. Теперь у него было не только лицо, но и имя. Оке Ларстом. «У него кошачьи повадки», — подумал Ваундер. Он выбирает точки, откуда ему все видно. Почему-то он ни секунды не сомневался, что Ларстом притаился за тем деревом на холме. Ему незачем продолжать бегство, по крайней мере, прежде чем он убьет Валандера. Во-первых, он уже раньше принял такое решение — убить. А во-вторых, иначе Валандер от него не отлипнет. Валандер понял, что в этом и заключается его шанс. Ларстом вряд ли понимает, что Валандер разгадал его намерение. Он ждет появления Валандера именно на дороге. Именно там для него не оставило бы труда, скрываясь за кустами, подобраться к нему совсем близко и выстрелить наверняка. Валандер уже знал, что делать. Он должен зайти с другой стороны холма. Что будет дальше, он даже думать не хотел. Он разделил свой маневр на три части. Сначала вернулся к дороге, и прошел несколько шагов, потом скрылся за кустами и начал подыматься на холм в наиболее удаленной от дерева точке, невероятно медленно, чтобы не выдать себя. Потом двинулся по склону параллельно дороге, постепенно приближаясь к тому месту, где должно было быть дерево. Луна пропала за тучами. Он остановился. В полной темноте ориентироваться было невозможно. Он ждал. Посмотрел на светящийся циферблат своих часов. «Шесть минут третьего». Когда луна снова выглянула из-за туч, было уже почти половина третьего. Он подобрался совсем близко, но если там кто-то под деревом, он не видел. Расстояние все еще было слишком большим. К тому же склон порос густым кустарником. Он постарался запомнить пологий подъем, потом кусты, потом еще двадцать-тридцать метров до дерева. Луна снова исчезла. Опять закричала птица, на этот раз далеко в лесу, Валандер попытался урезонить самого себя, Ларстом сейчас, на чеку. Может быть, он и не ожидает, что Валандер подберется к нему сзади, но его готовность к любому развитию событий нельзя недооценивать. Откуда бы Валандер к нему не приблизился, в эффекте неожиданности на сто процентов уверенным быть нельзя. И все же он начал медленно подходить, невыносимо медленно, вслепую нащупывая каждый шаг. По телу бежали ручьи пота. Ему казалось, что удары его сердца слышны за триста шагов. Он посмотрел на небо. Теперь почти весь небосвод затянули густые облака, и только далеко у горизонта в просвете маячила одинокая звезда. В третий раз крикнула неизвестная валандур ночная птица, и он почему-то решил, что это та же самая. Он осторожно раздвинул кусты. Непроглядная пульсирующая темнота. Надо было ждать. Прошло больше двадцати минут когда в плывущих тесным строем плотных облаках снова наметился просвет. Он напрягся, думая, как ему поступить, если он увидит Ларстома именно там, где и предполагал, за деревом. Он побаивался своей импульсивности. Наконец снова выглянула луна. И тут он увидел Ларстома. Тот стоял, прижавшись к стволу. Все его внимание, похоже, было поглощено тем, что происходит на дороге. Валандер видел его руки. Пистолет должно быть в кармане. Вытащить его из кармана, снять с предохранителя и повернуться две-три секунды. Две-три секунды — вот и все, на что он может рассчитывать. Он постарался определить поточнее расстояние до дерева. Посмотрел, нет ли на его пути каких-либо препятствий. Если он споткнется, все кончено. Как будто бы ничего, ни камней, ни древесных корней. Он глянул на небо. «Скоро луна скроется опять». «Если он хочет добраться до Ларстома, он должен совершить свой отчаянный бросок именно в тот момент, когда снова упадет тьма». Он переложил доску поудобнее. «Я сошел с ума», — подумал он. «Я делаю то, что не следует делать ни в коем случае. Я делаю это потому, что мне кажется, что это мой долг. Но это не верность долгу, а самоубийство». Лунный свет понемногу слабел, наползали тучи, Валандер медленно поднялся и приготовился к броску — Ларс не шевелился, Ваундер выпрямился, приготовился. У него даже возникло желание издать боевой клич —